Начались летние каникулы, а с ними и подошло время нашего сквер п у т е ш е с т в и я Так вот он какой, этот город беззакония. Тут немного воняет. Не смотри на меня так, я тут н и причем и вообще это место не просто так называется д р у щ о б а м и сказала она, по охотниче настороженно следя за каждым проходившим мимо нас бродягой. Даже издалека я могу разглядеть три высокие башни. Было бы круто, если бы кто-нибудь опрокинул их, как кегли для боулинга. Значит, нам просто нужно идти к тем башням. Ты собрался без подготовки атаковать вражескую крепость? – спросила Клэр. Боже сид, здесь неподалеку есть база а с с о ц и а ц и и темных р ы ц а р е й Так что сначала мы отправимся туда». а ц Я продолжил следовать за к л е р через улицы Трущоб. Через несколько минут мы оказались в торговом районе города. По крайней мере, мне так кажется. Вдоль дорог выстроились разнообразные магазинчики и палатки со всевозможными странными продуктами. Эй, красотка, взгляни сюда! Сегодня у меня в наличии весьма живучие питомцы. Кто я? Конечно, ты. Милашка, да я в жизни не видел девушек привлекательнее тебя. Хех, не ожидала, что в этом городе есть люди, умеющие ценить красоту. Думаю, ничего не случится, если мы просто посмотрим. с е с т р ё н к а Он просто пытается маслить т е б я Заткнись. Клэр потащил меня к его палатке. Милашка, только сегодня и только для тебя. Я готов предложить вот этого питомца. Я п о л у ч и л его как раз сегодня утром. Торговец потянул за длинную цепь, и з другого конца палатки выпал молодой блондин. Если ты хочешь раба из альянса тёмных рыцарей, т о й о н е Голди как раз то, что тебе нужно. Ну, красавица, что думаешь? Он молод, красив и энергичен. Как раз то, что нужно такой милой молодой леди. в и з и о н о м и я Голди была покрыта рваными ранами, будто он побывал в мясорубке. Ели встретился лицом к лицу с а с ф а л ь т о у к <звук> л а д ч и к о м Просто на Голди. у в и д е в Насквэр. Красивый и энергичный. Как по мне, он выглядит слегка п о т р я п а н н ы заметила к л э р Мне кажется, или у него какое-то знакомое лицо. Хм, наверное, немного п о ц а р а п а л с я в повозке. Ладно, милашка. Ради тебя я сброшу 3 миллиона з е н е и Решайся. Прекрасный р а з за какие-то 27 м и л л и о н о в зенни. Что-то дороговато. Ну что, в ы м и с с В любом другом месте р а б темного рыцаря такого калибра обойдется вам вдвое дороже. Таких щедрых цен нет больше ни в одном городе мира. Я пришла сюда не за покупками. Вижу, кое-кто умеет торговаться. В таком случае только сегодня. Я готов предложить вам еще одного качественного ж е р е б ц а Вы называете их ж е р е б ц а м и в з г л я н и на этот лакомый кусочек среди рабов. Другой темный р и ц а р ь по имени Квинтон. Торговец потянул за другую цепь, и к нам выпался зрядно потрепанный боец с огромным порезом на груди. Что ж, по крайней мере, они обработали его раны. Квинтон тоже что-то простонал. Интересно, что он пытается сказать нам. Кстати, он тоже показался мне знакомым. Гауди Квинтон. Всего 40 миллионов за комплект. Такой выгодной сделки вы больше нигде не найдете. А что насчет раны на его груди? А, это эм... его тоже случайно поцарапали во время транспортировки. Окей, милашка, тогда 37 м и л л и о н о в за пару. И учти, это уже грабеж среди бела дня. Как я уже сказала, я тут не для покупок. Что, мисс? Скажите, что вас не устраивает? У меня уже есть один звереныш, и других мне не нужно. Клер г р у б о в з е р о ш и л а мне волосы. А, значит, этот парнишка. Пожалуйста, не поймите нас неправильно. Взмолился я. Пошли, нам пора. Клер схватил меня за шиворот и потащил прочь. Но только мы отошли от палатки на пару шагов, кто-то из толпы окликнул торговца. Эй, лавочник, если ты в серьез готов отдать парочку за 37 м и л л и о н о в то я беру их. Кажется, их все же продали. Что ж, надеюсь, их новый хозяин не окажется каким-нибудь извергом. Меня немного смутило, что их лица показались мне немного знакомыми, но все хорошо, что хорошо кончается. Погодите секунду. Если их только что продали, это значит, что этого торговца сейчас, по меньшей мере, 37 м и л л и о н о в зенни. Мне нужно всего-то напасть на него и... Нет, я не должен отвлекаться на мелкие кражи. Надо стремиться к большему. Давай же, прибавь шагу. Знаешь, мне будет проще идти, если ты перестанешь тащить меня за руку. Не дождешься? Уверена. Стоит тебя хоть отпустить на минуту, ты снова заблудишься. Что? Да за кого ты меня принимаешь? Пока мы шли, я не сводил глаз трех высоких башен: красная, черная и белая. э н и к и б э н и к и ели вареники.